гуманистической итальянской культуры. Он тщательно заносил свои впечатления в дневник, в котором, по словам Монтене, отмечал всё достойное внимания в личной жизни и событиях внешнего мира. В бытности в Италии Пьер Эйкем проникся таким уважением к новому гуманистическому просвещению, что решил в его духе дать воспитание своему первенцу Мишелю. По принятому в богатых французских семьях обычаю, мать Монтенья не кормила его сама. Но вместо того, чтобы поручить ребёнка взятой в дом кормилице, Пьер Эйкем решил отправить его в бедную крестьянскую семью в деревушке под Иссу, близ замка Монтень, чтобы, как писал впоследствии Монтень, приучить его к самому простому и бедному образу жизни. По словам автора упытов, называвшего своего отца лучшим и самым снисходительным из отцов, Пьер Эйкем преследовал при этом ещё другую, весьма важную цель. Он хотел, чтобы его сын узнал народ, познакомился с сущностью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке. Когда ребёнку было около 2 лет, Пьер Эйкем взял его домой. Её жила обучателю латинскому языку простейшим образом отдал на попечение учителя из немцев, не знавшего ни слова по-французски, но зато прекрасно владевшего латынью. К нему приставили ещё двух менее учёных помощников, которым было наказано отвечать ребёнку только по латыни. Что касается остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому все и отец, и мать, и обученные некоторым латинским фразам слуги обращались к ребёнку не иначе как по-латыни. Благодаря этой оригинальной системе обучения маленький Монтень усвоил латинский язык как родной. И без всяких ухищрений, отмечает Монтень, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розок и слёз я постиг латынь. такую же безупречную, чистую, как и та, которой владел мой наставник. Ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать её. Что же касается греческого языка, то опять-таки по плану Пьера Эйкема Монтеня обучали ему, используя совершенно новый приём путём разного рода игр и упражнений. оно особенно блестящих результатов этот метод не дал. Монтень навсегда остался довольно слабым эллинистом и предпочитал пользоваться греческими классиками а латинскими или французскими переводах. Заслуживает внимания также то, что следуя заветам гуманистической педагогики, Пьер Эйкем старась Переходя к сынок наукам и к исполнению своего долга, очень заботился, чтобы при этом не насиловали волю ребёнка, а действовали лишь убеждением и вообще мягкими средствами. Так шло воспитание Мишеля Монтессори в течение 4-5 лет, до тех пор, когда Пьер Эйкем, по словам его сына, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, а выгязанными им из Италии вдруг уступил общему мнению, которое всегда отстаёт от людей, что идут впереди. А вроде того, как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю. Отказавшись от своей необычной системы воспитания сына, Пьер Эйкем отдал шестилетнего Мишеля Монтене в коллеж Бордо. Но это училище, хотя в нём преподавал ряд видных гуманистов, и оно считалось лучшим во Франции, мало дало Мантенью. Благодаря своему отличному знанию латыни, Мантень мог окончить учение раньше обычного срока. Выйдя из школы, рассказывает Мантень, в 13 лет, и окончив таким образом курс наук, как это называется на их языке, я, говоря по правде, не вынесу оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену. О следующих за этим нескольких годах жизни Монтене имеется мало сведений. Достоверно известно лишь, что он изучал право, так как отец готовил его к магистратуре. когда Монтеню был 21 год, Пьер Экем купил одну из созданных Генрихом II